Глава 10. Песка было слишком много, настолько, что он постоянно лез в глаза и хрустел на зубах. От него першило в горле и хотелось сделать хотя бы глоток воды, а в носу стоял запах горячей пыли и чего-то прогорклого, будто здесь давно лежали и разлагались трупы. Впрочем, они действительно лежали и разлагались. Я увидела несколько ужасных черных куч, свидетельств того, что темные, похоже, за неимением другой добычи, начали поедать друг дружку. Зато теперь у них появился отличный шанс на неплохой обед. В моем лице. И именно поэтому мне нужно было убираться отсюда как можно скорее. Или еще лучше, чтобы меня спасли. Здесь же и немедленно. Быть может, Дрей каким-то образом догадается, что я улетучилась в Хордвик и распахнет портал прямиком ко мне? Но я прекрасно понимала, на чудо, надеяться, нет смысла. Даже в Андалоре. Как и на то, что в это время как раз надо мной будет пролетать пустынный патруль. Или же в заброшенный город явится по своим делам Дайхан Имри. кажется, он сейчас как раз должен быть в Сирии, и снова меня спасет. Но никто не явился и спасать меня не спешил. С Рума тоже связаться не удалось. А Ринесса ответила мне растерянным «я так не умею», когда попросила у нее достучаться до Валриса. Поэтому я принялась судорожно оглядываться. С прошлого моего посещения Хордвик нисколько не изменился». Стояла все та же удушающая и непереносимая жара, солнце снова висело в зените, а повсюду валялись обломки строений и куски каменных колонн от разрушенных храмов. Кое-где ветер сдул слой песка, обнажив мозаику центральной площади, и я увидела край начерченной Альбингази пентаграммы. Или что он там чертил, когда взял и нарушил порядок мироздания. Но куда больше художеств Альбингази, меня тревожили обитатели заброшенного города. Первым я заметила своего старого товарища-паука, двенадцатилапого с глазами на присосках. Тот бежал по своим делам, ловко перебираясь с одного обломка колонны на другой, но внезапно замер и уставился на меня. Недоверчиво пошевелил глазами, после чего все таки убежал. Но у меня не было никаких сомнений. Он отправился докладывать своим сородичам, что увидел деликатес в моем лице. И всем надо поспешить, иначе все вкусненькое съедят другие. То есть меня. Потому что были и другие. Те самые черные полотнища, колышущиеся на ветру, про которых я все время думала, интересно, что это такое и чем оно питается. Кажется, у меня появился отличный шанс выяснить это на себе. А потом показались и третьи гости. Шестилапые гики с гибкими и ловкими, словно у пантер, телами. Эти тоже были тут как тут. Двое вынырнули из-под обломка и двинулись в мою сторону. И я замерла, понимая, осталось совсем немного подождать, и я выясню, кто из темных набросится на меня первым. А я? Я снова была одна-одинёшенька. Хорошо хоть не в тонком платье с корпоратива и не на каблуках, а в тренировочной форме Академии Энсгарда, в сапогах и с косой за спиной. Но накатившее на меня отчаяние было тем же самым, один в один, как в прошлый раз, когда меня занесло в Хордвик. «Отлично», — пробормотала я. «Добро пожаловать обратно, Элис». Но вопрос на данный момент стоял ребром. Как мне выбраться отсюда живой? Они напали на меня, когда я уже успела убраться с центральной площади и теперь брела в сторону полуразрушенных крепостных стен, надеясь найти выход из Хордвика. Кажется, в прошлый раз с Дайханом мы летели как раз в ту сторону. Я хотела как можно скорее покинуть город. Думала о том, что, быть может, пауки за мной не поползут, полотнища не полетят, а с гибками я разберусь с помощью магии. Потому что, когда вокруг песок, всяко лучше видно, откуда нападут враги. К тому же до Сирии не так уж и далеко далеко твердил скептически настроенный внутренний голос одна без воды в раскаленной пустыне тебе не выжить ты не дойдешь дойду возражала ему я по жизни упрямая так что если не получится дойти тогда доползу но уже скоро на меня напали темные буквально посыпались со всех сторон словно соревновались друг с другом кто ухватит от меня кусок повкуснее были и пауки и полотнища и гики Казалось, все монстры Хордвика явились на званный обед. Но в мои планы не входило становиться блюдом на их столе, поэтому я вскинула руки, и с моих ладоней полилось магическое пламя. Оно выжигало монстров, нападавших всей толпой, но их становилось только больше и больше. Новые полчища подлетали, подползали, прыгали на меня со всех сторон, и в какой-то момент я поняла, надолго моей магии не хватит. «Позволь мне, доверься!» Неожиданно прозвучал в голове голос Ренесы. Что? выдохнула я, сжигая очередную стаю пауков, которые решили подкрасться ко мне под песком. Но я разгадала их этот, несомненно, хитрый маневр. Я готова, уверенно заявила моя драконица, после чего, в следующее мгновение, внутри вспыхнул огонь. Он не обжигал, вместо этого трансформировал меня в то, что долгое время жило внутри, а теперь было готово выйти наружу и явиться на помощь. Спасти нашу с Ренессой жизнь одну на двоих. Я почувствовала, как увеличивается в размерах мое тело, как расправляются за спиной мощные крылья, как наливается силой бронированная грудь и как першит горло, готовое извергнуть пламя. Затем я повернула голову на длинной шее, увидела собственный золотой бок и золотые крылья, после чего задохнулась от восторга. Правда, не столько своего, сколько Ренессы, потому что я теперь смотрела на мир ее глазами, вдыхала жаркий пустынный воздух ее ноздрями. А еще изрыгала пламя через ее драконий рот, и мое огненное дыхание моментально выжгло все, что осмелилось к нам приблизиться. Пауки вспыхивали, словно сухая трава, полотнища моментально сгорали дотла. Гикки, которые были немного поумнее, пытались убежать, но их тоже настигло огненное возмездие. Запах горелого мяса бил в ноздри, а песок оплавился под моими мощными лапами. Наконец, тёмные поняли, что обед из дракона – это вряд ли хорошая затея, и кинулись на утёк. Одни лишь пауки продолжали упрямо подползать к нашим «моим» лапам, и это потребовало еще несколько порций драконьего огня. Заодно я наслаждалась восторгом Ренессы от ее первого воплощения и собственными золотыми крыльями, и при этом размышляла о том, что вот оно, наше спасение. Уже скоро мы разберемся с пауками, после чего взлетим. Да, поднимемся в небо и отправимся в Энсгард, а если не получится, то хотя бы долетим до Сири. Но на ее крыльях мы обязательно уберемся из этого ада. Только вот ничего у нас не получилось. Я устала, — внезапно призналась Ренесса. — У меня больше нет сил. И уже в следующее мгновение мир покачнулся, после чего стал уменьшаться в размерах. Вернее, уменьшалась именно я, а заодно и потеряла крылья. Зато ко мне вернулись мои руки и ноги. От неожиданности у меня порядком закружилась голова, и я опустилась на песок. Так и сидела какое-то время, а вокруг дымились кучи из трупов монстров, сожженные моей магией и дыханием Ренессы. Правда, ей сейчас ни до чего не было дела. Я чувствовала, как полностью истощенная Ренесса спала у меня внутри. Великолепно, пробормотала я. Ну что же, от монстров мы отбились, а дальше? Кажется, дальше придется все-таки топать ножками. И я пошла. Все быстрее и быстрее, понимая, что разбежавшиеся темные могут и вернуться, а Ринессу в ближайшее время мне не добудится. А потом показались гигантские каменные истуканы, сторожившие главные ворота Хордвика. Но и ворота, и истуканы давно уже пали под ударами времени, ветра и солнца. Развалились на куски и теперь лежали на нагромождением огромных обломков. Кое-как через них перебравшись, я покинула Хордвик и пошла себе дальше, как мне казалось, в том самом направлении куда несколько месяцев назад увез меня на своем яйцелопе Дайхан. Сейчас Дайхана не было рядом, никого со мной не было, и я брела, проваливаясь то по щиколотку, то по колено в песок, пытаясь уйти как можно дальше от облюбованного темными монстрами заброшенного города. Давно уже сняла нижнюю тунику и обмотала ею голову, позволив рукавам спадать на лицо, пыталась таким образом сберечь кожу от солнечных ожогов. Шла, прикидывая, насколько меня хватит, заодно раздумывая, не заблудилась ли я, потому что во все стороны раскинулась бесконечная Марева пустыня. Заодно время от времени оглядывалась, уж не преследуют ли меня выжившие темные. Внезапно в голове раздался знакомый голос. Даже не так, я словно почувствовала чужое, ищущее, но очень далекое присутствие. Это было настолько неожиданно, что я рухнула на колени, а на глаза навернулись слезы облегчения. Хотя мне казалось, что я насквозь пропиталась песком и жарой. Рума, ты жив! прохрипела я. Элис, где ты? Долетел до меня его далекий и слабый голос. Очень далекий и совсем слабый. Потому что расстояние между нами было огромным. Где-то в песках между Хордвиком и Сирией, отозвалась я. Но наша связь слабела, словно Рума держал ее из последних сил, а я не могла ничего с этим поделать. Не понимала, как ее усилить. К тому же мне казалось, что Рума не понимал значения слова Хордвиг, не знал такого названия. Там, где все началось, успела сказать ему напоследок, а потом связь наша оборвалась. Я же еще немного постояла, дожидаясь незнамо чего, надеялась, а вдруг все получилось и меня вот-вот явятся спасать. Но чуда не произошло, поэтому я поплелась дальше. Где-то через полчаса, а может, через час, или уже прошел год моих скитаний по пустыне, потому что я давно потеряла счет времени, я их увидела. Двух яцелопов, медленно плывущих по жаркому воздуху пустыни. Поморгала? Нет, не мираж. Два ската из другого мира направлялись по своим делам, пролетая в полусотни метров от меня, и я внезапно осознала, что у меня появился шанс. Возможно, единственный на выживание в этой пустыне. Я тотчас же вспомнила белыша, которого мне однажды подарил Дайхан. Мой яцелоп погиб во время нападения на таверну, и я очень по нему скучала. Но отлично помнила наш ментальный контакт, и его сознание, казавшееся мне медленным и текучим, похожим на реку. «Только до Сирии, обещаю», – пробормотала я. А затем… Уже не знаю, как именно приручал Дайхан своих яцелопов, попадавших в этот мир через разломы в гранях, но я сделала все по-своему. Сперва попыталась мысленно почувствовать ленивый разум ближайшего ко мне, после чего нанесла ему ментальный удар. Заявила, что теперь я его хозяйка, и он будет слушать только меня. «Здесь и сейчас, и других вариантов для него нет. Он должен немедленно подлететь ко мне». На это Ецелоп взбрыкнул, забился, пытаясь освободиться и вырваться из моего ментального плена, но я его не отпускала. Твердила, что теперь он подчиняется мне, но никакой угрозы для его жизни нет. «Ближе», — бормотала я, еще ближе, а теперь чуть ниже, вот так, хороший мальчик». «Или девочка, я так и не разобралась, и даже имени давать ему не стала». Решила, что отпущу его на свободу сразу же, как только он отвезет меня в Сирию. Наконец, Яцелоп приблизился настолько, что я смогла коснуться его мягкого колышущегося бока, а потом взобраться ему на спину. Он дернулся, Кажется, от полной его свободы до езды в упряжке мы проделали слишком уж быстрый путь. Но я не собиралась его отпускать. И падать с него тоже не стала. Вперед, скомандовала ему. Затем повторила мысленно. «Лети туда, где вода. Много воды. Отвези меня к реке». Яцелоп послушно поднялся еще на метр, а потом поплыл, но немного не в том направлении, куда брела я, а за нами потянулся еще и его недоумевающий товарищ. Мой же все увеличивал скорость, пока наконец, где-то через 10 минут, вдалеке не показались крепостные стены города и еще тонкая, почти пересохшая полоска реки Рены. Я приближалась к Сирии. Главные ворота города встретили меня тишиной, лишь где-то вдалеке, по направлению к ничейным землям. Пылили по степи несколько повозок очереди на въезд в город не было вообще то никого не было кроме меня но все равно усталые и измученные жарой стражники спросили кто я такая и по каким делам пожаловала в сирию да еще и пешком потому что яцелопа я отпустила как и собиралась на это я показала страже знак гильдии наемников на своем запястье подарочек дайхана имри еще с тех времен когда я была здесь в первый раз по делам гильдии сказала им приняв важный вид И больше ничего объяснять не стала, помня, что отец Дайхана, как и ночной дозор, заправляют в Сирии почти всем. Стражники переглянулись и пропустили меня без дальнейших вопросов. Уже скоро я шагала по знакомым улицам, и мое сердце замирало от печали, а на глаза то и дело накатывали слезы. Повсюду стояли дома с заколоченными окнами и опустевшие лавки с пыльными витринами. Прохожих почти не попадалось. Зато я увидела, как несколько караванов собирались на выезд, Люди продолжали покидать Сирию. Те же, кто оставался, глядели на меня равнодушно. У каждого были свои заботы, но, кажется, все прекрасно понимали, что город доживает последние дни. И нет, в рассветный переулок я не пошла, и на нашу старую таверну и дом Таринов, где погиб ломбарщик, смотреть тоже не рискнула. Подумала, что мое сердце разобьется на кусочки, а у меня… У меня имелось еще много дел, мне надо было как-то отсюда выбираться. Поэтому я направилась к цитадели, возвышавшейся над городом, решив, что найду там своих старых знакомых, может, они помогут. Ну что же, мистер Густав был жив и здоров, и все так же возглавлял лазарет. Обрадовался, увидев меня, и даже расщедрился на объятия. Напоил меня водой, затем чаем, после чего Маргот, до сих пор работавший служанкой в цитадели, принесла обед. Заодно напомнила мне о том, что за мной должок, ведь когда-то я сбежала, прихватив ее платье и сапоги. А теперь вернулась вся в богатой одежде. Было бы хорошо, чтобы я заплатила. «Денег у меня нет», — сказала ей. «А на мне форма Академии магии Энсгарда». Но Маргот не отставала. «Отдай ей долг и все тут. А то снова пропаду неизвестно насколько и кто тогда заплатит ей за платье и сапоги». Я закатила глаза, после чего сняла с себя нижнюю тунику. «Забирай», — сказала ей. «Тебе она будет мала, но ты всегда сможешь ее продать. Думаю, она стоит в несколько раз дороже, чем все твои тряпки вместе взятые». Служанка взяла тунику, после чего отправилась по своим делам, а я внезапно почувствовала еще больший прилив тоски. Кажется, здесь мне помогут разве что добрым словом, и то не моргот. К тому же скоро миссир Густав мне сообщил, что начальник цитадели сейчас отбыл с пустынным патрулем, так что поговорить с ним получится самое быстрое, если только завтра. Самому же целителю нужно было возвращаться в Лазарет, заботиться о пострадавших в очередной атаке темных солдатах но я могу остаться в его келье, если мне некуда идти». Поблагодарив за заботу, я все же покинула цитадель. Решила отыскать гильдию наемников, а в ней – Дайхана Имри или его отца. Раз уж в цитадели ничего не вышло, то, может, они смогут мне помочь добраться до Энсгарда, а там бы я с ними расплатилась. Но если не получится с гильдией наемников, то, глядишь, мне удастся найти кого-то из старых знакомых из каравана. Возможно, вожатого Кормаха или же Саргита с его наемниками. Но я вместо этого... На полпути вниз, на пыльной дороге, передо мной внезапно распахнулся портал, а из него вывалился декан нашего факультета, лорд Дрей Северин. И вид у него был полубезумный, с растрепанными волосами и с пепельного цвета лицом. На миг мне стало страшно. Я представила, что успел пережить Дрей, пока меня искал, а заодно терялся в догадках, живая или нет. Затем в голове раздался радостный вопль проснувшейся Ренесы, которая обнаружила Валриса. Вот и я тоже издала похожий самый вопль. А Дрей, кажется, застонал, то ли от радости, то ли от осознания того, что ему теперь никуда от меня не деться. Потому что я прыгнула в его объятия и с радостным визгом повисла у него на шее. «Если бы ты только знал, Дрей!» — выдохнула ему в ухо. «Я все знаю». Глухо отозвался он, сжимая меня так сильно, что мне стало больно. Даже показалось, будто он хотел вдавить меня в себя, чтобы больше никогда не потерять. «Я все знаю, Элис», — повторил он, — «и я больше никуда и никогда тебя не отпущу. Мне все равно, к какому роду племени или миру ты принадлежишь, потому что ты только моя». «Твоя», — согласилась я. Аринесса говорит, что она только Валриса, так что... Но я не успела договорить, потому что Дрей меня поцеловал. И целовал так долго и настолько умело, что все остальное потеряло какой-либо смысл и значение. Даже то, что со стен цитадели на нас смотрели несколько десятков солдат, а заодно подбадривали Дрея, давая ему указания, что со мной делать дальше. «Уж как-нибудь и сами разберемся. промелькнула в голове мысль, но потом пропала и она, утонув в ощущении бесконечного счастья.